Ольгерт Литовский послушался совета князя Олега и направил к Мамаю свое посольство. Оба изменника стали ждать, когда Мамай придет на Русь. Они надеялись, что великий князь московский Дмитрий Иванович, устрашенный, бежит из Москвы, и намеревались, дождавшись хана Мамая, встретить его с великими дарами и умолить уйти из русских пределов. Тогда изменники могли бы занять Москву, а московское княжество поделить между собой. Тем временем Дмитрий Иванович, узнав, что враги надвигаются на русскую землю, не устрашился и не покинул Москвы, а стал готовиться к отпору. Разославил гонцов во все концы земли русской, ко всем князьям, воеводам и боярам, и повелел им немедля собраться с своими дружинами к Москве. Съехались в Москву князья и бояре,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 Так много собралось в Москве войско, что не уместилось оно в городе и заняло окрестности. Тут узнал Дмитрий Иванович от верных людей, что Олег Рязанский и Ольгерт Литовский заключили союз с Мамаем. Опечалился великий князь и воскликнулся слезами. Когда враги творят нам всякие пакости, то знаем мы, что так и должно быть, на тоне и враги но теперь друзья мои, близкие мои, восстали на меня. Я им никакого зла не сотворил, любил их и награждал дарами. Пусть будет Господь их судьей. Князь Дмитрий решил не дожидаться врага в Москве, а идти ему навстречу. Прежде чем выступить в поход, Дмитрий Иванович отправился в монастырь Святой Троицы, чтобы испросить благословение у праведного игумена Сергия Радонежского. Сергий пригласил князя к монастырской трапезе. Во время трапезы прискакал к Дмитрию Ивановичу гонец, что татары двинулись к Москве. Князь заторопился и стал просить Сергия дать ему благословение. Сергий окропил святой водой князя его воинов и сказал, «Иди на битву с именем Божьим, Господь будет тебе помощником и заступником, и ты победишь врагов». Двое из монастырской братья, иноки, пересвет и ослябя, в миру бывшие воинами, и спросив благословения у Сергия, присоединились к княжнему войску. Сергий сказал им, «Мир вам, братья, не щадите жизни за веру православную». Великий князь вернулся в Москву и встал во главе войска, готовясь идти на врага. Проводить воинов вышли их жены. Плакала княгиня Евдокия, жена Дмитрия Ивановича. Плакали прочие княгини и боярыни, прощаясь с своими князьями и боярами. Плакали жены простых воинов, не зная, увидят ли они своих мужей живыми. Дмитрий Иванович сказал, если Бог за нас, никому нас не одарит. Сел великий князь на коня, сели на коней все князья, бояре и воеводы, и русское войско выступило в поход. Выходили воины из Москвы тремя воротами — фроловскими, никольскими и константиновскими. Князь Дмитрий разделил войско на три части и приказал идти по трем дорогам, потому что одна дорога не вместила бы всего войска, так велико оно было. Из своего высокого терема смотрела княгиня Евдокия, как по зеленому берегу Москвы реки идет удаляясь войско войска Дмитрия Ивановича. Местом встречи была назначена колонна. Там, на широком поле, великий князь сделал смотр войскам, и сердце выисполнило с радостью. Велика русская сила. Двинулись дальше, переправились через Аку и вступили в Рязанские земли. Владение изменника Олега Рязанского. Дмитрий Иванович строго-настрого запретил каждому воеводе и всем воинам чинить обиды жителям Рязанской земли. Меж чем Олег Рязанский узнал, что идет князь Дмитрий против Мамая во главе Великой Силы, что идут с ним воины со всей русской земли. Испугался Олег Рязанский, раскаялся в своей измене.